Глава 345. Дикари. Руины бессмертных. Эти дикие земли словно одеялом были укутаны плотным черным туманом, будто облака рухнули вниз и покрыли собой всю землю. В этих диких горах было довольно тихо и мирно, и не было слышно ничего, но этот покой наводил ужас в сердца людей. В глубине этих гор была огромная пропасть. Старик Ху и пять членов его группы сидели, скрестив ноги на границе этой пропасти, Издалека, по сравнению с пропастью, они казались просто песчинкой. Старик Ху сидел в медитации уже почти месяц. За все это время он не встретил никакой опасности, но с тех пор, как он покинул жилище Ван Линни и вошел в руины бессмертных, его преследовало чувство опасности. Как культиватор уровня формирования души, он и подумать не мог, что может ощущать такое беспокойство непонятно от чего. Но это определенно была причина, так как к этому моменту чувство страха, исходящее от этой пропасти, стало намного сильней. «Вместе с братом Ваном у нас будет рекультиватора уровня формирования души. До тех пор, пока мы не спустимся слишком глубоко, мы не должны встретить никакой опасности», — подумал старик Ху. Много лет назад он уже входил в это место. В тот раз он спустился до третьего уровня. И хоть он и встретился с опасностями, он легко с ними справился». И в конце концов он вернулся, получив то, что хотел. Именно поэтому он решил прийти сюда снова. Однако сейчас он неожиданно пожалел, что пришел сюда. Он посмотрел в огромную пропасть земле, и его лицо стало мрачным: Цэйсен, ты уверена, что древо Сансар на третьем уровне? Старик Ху глянул на девушку в белой воле, медитирующую рядом с ним. Девушка кивнула и нейтральным тоном произнесла: В прошлом я приходила сюда с отцом. Я точно помню, где находилось засохшее древо сансары, но культивации моего отца было недостаточно, поэтому он заставил меня отступить. Старик Ху задумался, третий уровень еще не был опасным, и пока они не пойдут на четвёртый, все может закончиться успехом. Более того, обычно засохшее древо сансары не защищается дикарями, этого он не рассказал Ван Лидио. Старик Ху продолжил смотреть в огромную пропасть, В вдруг из-за далёких гор донесся пронзитный звук. и группа людей посмотрела в ту сторону. Они видели лишь огромного размером с гору свирепого монстра-зверя. Внезапно он появился в воздухе перед ними, а на голове этого громадного монстра стоял юноша в белых одеждах. Это был Ван лень. Старческие глаза старика Ху сразу повеселели. Он рассмеялся и с улыбкой произнес: «Брат Ван прибыл! Наша прогулка определенно увенчается успехом!» Ван Лин спрыгнул с москиты и приземлился около группы. Кивнул ему произнес: «Похоже, заставил вас ждать. На моем пути возникли некоторые проблемы». «Правда?» Глаза старика Ху сконцентрировались. Ван Алень бросил правую руку вперед, и на земле появились трупы людей. Лица у них были абсолютно темные, грязные. В открытых глазах горела ненависть, а на лицах было злое выражение. Дикаре! Старик Ху изменился в лице. «Как только я вошел в руины бессмертных...» Сразу заметил следовавших за мной людей, которые готовились к скрытой атаке. Рассказал Ван лень. Старик шагнул вперед, правой рукой указал на лоб трупов, и мгновенно черная отметка на их холубах медленно поползла, скопившись в глобелли, которая медленно конденсировалась и приняла форму половинки листа странного растения. Это не настоящие дикари! Они были обычными культиваторами, которых дикари подвергли паразитической реакции. Произнес старикху с мрачным лицом. «Да?» — Ван Олень взглянул на этих людей. Село задумался и спросил. «Предок? Как вы поняли это? Это из-за листа?» Не только он. Все, кроме девушки в белой воле имели осдачный вид. Старик Хо выглядел серьезным. Он указал на листок на лобах людей и сказал. «Хотя я не видел истинного дикаря. Однако прочитал в одной древней книге, что дикари появляются только на уровне ниже третьего. Все те, кого увидим до него...» просто люди, подвергшиеся паразитической реакции. Однако раньше даже они не поднимались так высоко сюда и могли быть встречены только на втором уровне. Смотря на все эти трупы, люди почувствовали невидимое давление в своих сердцах. Глаза старика Ху выражали задумчивость, потом его взгляд просветлел, и он сказал, «Братван, богатство и почет ждут нас, спускаемся!» Ван Линь недолго помолчал и кивнул. Тело старика Ху первым вскочило и прыгнуло в яму, Затем полетел в Анлинь, а за ним остальные. Пропасть казалась бездонной, тела людей медленно утопали в мгле. В Анлине смотрелся вокруг и увидел на стенах бесчисленное число растений, подобных тем, которые они видели на лбах трупов, но эти росли из земли. Не прошло много времени, как группа людей приземлилась на землю, место было похоже на обычную равнину, вот только земля под ногами была черной, как и небо, а вокруг стояла абсолютная тишина. Хотя они не видели здесь света, но ничто не загораживало обзор, и все отчетливо просматривалось. Вонолень присел и взял рукой пригоршню земли. Глинистая почва под ногами была чрезвычайно твердой, будто чугун. «Первый уровень. Я не думал, что мы встретим здесь опасность, но увидев зараженных людей, которые то появляются, то исчезают, боюсь, что здесь мы можем встретить даже настоящих дикарей. Все будьте внимательны!» Ван Линь распространил свое божественное сознание, но долина оказалась неимоверно большой, и он не смог покрыть ее полностью. Вход на второй уровень был найден стариком Хуэдзэ Син, он находился на востоке, поэтому под предводительством старика Ху группа полетела на восток. Всю дорогу Цюссепин и село летели близко друг к другу и, испытывая некоторую нервозность, были готовы применить меры по защите. Только Ван Линь, Старик Ху и Старик в черной одежде оставались спокойными, и на их лицах не проявлялось никакой эмоции. Что до девушки в белой вуале, то, войдя в это место, она будто впала в транс, вспоминая все, что произошло здесь с ней в прошлом, так что она всю дорогу молчала. Семеро человек медленно летели, неожиданно взгляд Ван Линя сверкнул, а он посмотрел назад и увидел черный свет, который на большой скорости быстро приближался к ним. В мгновение ока он достиг группы, и тут же распался, приняв вид человека с растрепанными волосами. Тело дикаря прикрывало лишь шкуру животного. На всех четырех конечностях дикаря были черные полоски, его глаза сверкали красным светом, а большая рука тянулась в сторону село. Село изменился в лице и сплюнул яркий свет, который принял вид меча, и с яростным холодным блеском попытался пронзить дикаря. Тело дикаря странным образом повернулось и уклонилось от меча, Его правая рука рванула вперед и схватила воздух, будто попытавшись схватить село. Но тот стремительно отступил и увидел, как перед ним в воздухе образовалось пять разрывов. Серебряные вспышка, они отскочили от его тела. Очевидно, его спасла броня. Закончив атаку, дикарь мгновенно отступил. «Назад!» — крикнул старик Ху. Он не двигался, но его рука схватила пустоту. Дикарь пронзитно закричал. Чёрные отметки на четырех его конечностях тут же поползли вверх. Слабая чёрная отцы показалось изотметен и быстро проникла внутрь тела дикаря. Дикарь громко закричал и взмахнул правой рукой. Как только появилась чёрная цы, она покрыла его правый кулак, и он ударил кулаком в воздух. Выражение лица старика Ху было обычным, в его глазах появилось желание убийства, и он схватил правой рукой воздух. Мгновенно кулак этого дикаря, спуская трескучие звуки, покрылся кровью. Это вызвало жалкий крик дикаря. Так что он сразу отступил. Старик Хус сформировал несколько печатей секретных духовных техник в воздухе и направил к грудь Дикаря, пытаясь запечатать его. Тело Дикаря скричало и упало на землю. Старик Хус сделал несколько шагов вперед и указал правой рукой на голову Дикаря. Черные метки тут же собрались на его лбу, а сформированная черная печать постепенно приняла вид законченного черного листка. Похоже, что-то произошло в руинах бессмертных. Что-то, о чем мы ничего не знаем. «Из-за этого даже дикари со второго уровня появились на первом. Такого не было раньше», — произнес старик ху голосом. Село ощупал свою грудь, на лице у него все еще был страх. Скорость этого дикаря была невероятной. К тому же он смог уклониться от меча. «Если бы не броня, боюсь секунду назад дикарь схватил бы меня и разорвала мне грудь», — думал он. Спустя три дня семеро людей достигли перехода на второй уровень, За эти три дня они повстречали девятерых дикарей. Эти дикари появлялись как будто бы из воздуха, даже разведка божественным сознанием сознании не могла их обнаружить. Пока они не появятся сами, их невозможно было найти. Девять дикарей, кроме последнего, имели немало черных отметок на теле, но после смерти они все превращались в один полный лес на лбу. Последний же дикарь, встреченный прямо около входа на второй уровень, имел на своем теле больше черных отметок. Особенно его рука. она сплошь была усыпана ими. По мнению Ванолини, эти метки были чем-то вроде рун. После убийства последнего Ванолин на его лбу заметил два листа, сила этого человека была равнозначна культиватору уровня формирования ядра поздней стадии. Второй уровень Руин Бессмертных выглядел абсолютно так же, как и первый, там также было темно, но повсюду чувствовалась сильная аура нервирующая людей. Хотя против Ванолини она была неэффективна, село и остальные получили сполна. Ван Линни очень сильно занимал один вопрос. «Этот старик Ху, зачем он взял с собой силу и девушку? Эти двое только на стадии формирования ядра. Чуть-чуть неосторожности, и они непременно умрут». Но Ван Линь не спрашивал об этом. Такой уж у него был характер. Если не встретят опасность, кроме той, с которой он мог бы легко справиться, он не будет рисковать собой для их спасения. На этом втором уровне иногда на земле попадались черные кости зверей, Остатки трупов этих животных не были узнаны Ван и даже в «Море демонов» он не видел подобного. Как только группа людей вошла на второй уровень, лицо Ван резко изменилось. В 10 метрах от них он увидел черный свет. Он не летел к ним, а вместо этого просто принял вид дикаря. В сравнении с дикарями на первом уровне, здесь, на втором, они кардинально отличались. Вместо простой шкуры на них была одежда из кожи зверей, а их тело на одну четверть было покрыто черными узорами. Болезг его глазах не был красным, его взгляд был чистым и острым, но если присмотреться, глубоко в глазах можно было заметить появление странного света. Этот дикарь по сравнению с дикарем на первом уровне был на другом уровне силы. Дикарь с первого уровня с двумя листками на лбу был подобен безумцу, который только завидев их, сразу же на них кидался, словно сумасшедший, не заботясь о силе оппонента. Но этот человек даже не двигался, Он просто стоял в десяти метрах, мрачно уставившись на них, в особенности на девушку, он несколько раз кидал взгляд в ее сторону. «Дикарь! Он настоящий дикарь! Метки на его теле уже достигли уровня трех листьев, что аналогично культиватору зарождающейся души!» – вдруг сказала девушка в белой вуале.